Весь день Захар и Таня посвятили друг другу. Валялись на диване, смотрели фильмы, занимались сексом. В какой-то момент Захару даже начало казаться, что они давно живут вместе. Настолько органично и привычно Татьяна смотрелась в его комнате, в квартире. Она лежала на его плече, и ее теплое дыхание приятно грело кожу. Руку она держала на его животе, словно нарочно, слишком близко к паху. Я тебе ночью кое-что покажу, шепотом мне на ушко, когда в фильме шла скучная сцена. Что? Сразу по любопытству вот Атиана. Если я скажу тебе раньше, то ты мне не поверишь. Уверен? Таня посмотрела на своего молодого человека. У меня богатая фантазия, я могу. Не поверишь, повторил Захар. Такого попросту не бывает. Но ты мне покажешь? Но я тебе покажу. сказать, что ты меня заинтриговал, не сказать ничего. Смотри, смотри. Захар тыкнул в экран, где показывали громадный корабль пришельцев, мерцавший точно новогодняя ёлка. Вечер наступил не заметно. К тому времени смотреть фильмы надоело. С сексом заниматься Захар больше не хотел. После ужина легли в кровать. Татьяна ещё попыталась счастья на сексуальном поприще, но безрезультатно. Захар ждал одного спать. Даже не понял, когда провалился в царство Морфея. Снилось, что придёт через странный заснеженный город. Куда ни посмотри, всюду небоскрёбы. После тротуаров застыли припорошенные снегом автомобили. Они мало походили на привычные, слишком закруглённые, слишком приземистые. Холода Захар не чувствовал, но слышал, как скрипел под ногами снег. Солнце спряталось где-то за небоскрёбами. Лишь бросалось лучами, которые отражались от снега и стеклянных зданий, попадали в глаза, слепили. Справа что-то мелькнуло. Захар остановился и посмотрел в ту сторону. Между мусорных баков в тени кто-то затаился. Он видел контуры человеческого тела, а потом существо выбралось из засады. И захар понял, насколько сильно ошибся, посчитав его человеком. Это оборотень. Животище скотило покрыто коричневой шерстью. Лапы заканчивались длинными когтями. Немного вытянутая колкастая морда отдалённо напоминала лицо. Существо уверенно стояло на задних лапах и внимательно наблюдало за человеком. Захар поёжился от этого взгляда. Он ощутил себя буевалионком на водопое, за которым наблюдает крокодил. Захар сделал шаг назад. Это послужило для оборотня сигналом к действию. Зверюга опустилась на четыре конечности и медленно направилась к жертве. Оборотень причувствовал победу. Захар понимал, что от этого хищника не убежать. Оставалось лишь сражаться. Только чем? Поискал глазами хоть что-нибудь, способное послужить оружием. Кроме как закидать оборотня снежками, выбора не оставалось. Захар бросился к ближайшему автомобилю, дёрнул за ручку на двери. Закрыта. Впрочем, машина вряд ли бы спасла от хищника. Захар обернулся. Оборотень ухмылялся. Он неторопливо шел к жертве, зная, что той попросту некуда деваться. Тогда Захар бросился ко входу в ближайшее здание. Оказавшись возле дверей, толкнул их в стеклянную поверхность. Отчего-то ему казалось, что двери всепременно будут заперты, а стекла на первых этажах обязаны быть укрепленные. Дверь послышно распахнулась. Изнутри здания Захара ударило волной невыносимого смрада. Ничего подобного он себе даже представить не мог. Такое чувство, что там умерла и разлагается армия слонов. Непроизвольно он сделал шаг назад. Горлу поступил комок, в глаза выступили слёзы. Внутри, в сумерке, виднелись диванчики, колонны и несколько регистрационных стоек. Захар заотравленный Абернауса. Ухмылка на морде оборотня лишь увеличилась. Он по-прежнему медленно и уверенно шёл к жертве. Расстояние уже заметно сократилось. Монстр играл с ним, как кошка с мышью. Захар рванул уса внутрь здания. Лёгкие разрывались огнём от невыносимого спарада. Каждый вздох давался с трудом, словно воздух стал тягучим, как кисель. Захар пробежал мимо стоек обернулся. Обратень стоял у дверей на задних лапах. Они встретились взглядами. Монстр поднял лапу и покрутил указательным пальцем у Вязка. Так смешно и нелепо выглядел этот жест, что Захар расхохотался и проснулся. На Москву опустилась глубокая ночь. Перед глазами ещё стояла заснеженная улица, громадные небоскрёбы и оборотень. пришло осознание, что это был всего лишь сон. Вместе с этим накатило облегчение, как всегда бывает после кошмара. Рядом лежала обнажённая Татьяна. Захар видел её глаза, поблёскивающие в холодном свете луны. Кошмар приснился. Участливо поинтересовался возлюбленная. "Да", прошептал он. "Сколько времени?" "Не знаю, полночь, наверное". Захаров вскочил, точно осознал, что лежит на змеях. Пошарил рукой по компьютерному столу в поисках телефона. Когда нашёл, нажал кнопку. Экран вспыхнул ярко заставкой. Свет ударил по глазам, озарил половину комнаты. Часы показывали без 3 минут 12. Вставай, быстрее. Он схватил джинсы, принялся их натягивать. Ты куда? Татьяна села на диване, но подниматься не спешила. «Никуда!» – рябкнул Захар. «Вставай! Одевайся! Быстрее!» Он впихнул ногу в непослушную и липкую штанину. Начал впихивать в другой и чуть не упал, но успел опериться на шкаф. «Вставай! Вставай! Я кое-что тебе покажу! Быстрее!» Подгонял любимую. Вторая нога скользнула в штанину. Захар рывком поднял джинсы. Зубцы молнии неприятно тиранулись о член. Татьяна плохо понимал, что происходит. Она неторопливо подползла к краю, свесив вон одня. Захар схватил майку Боросова любимой. Надевай быстрее, вновь поторопил он. Ему попала толстовка, которую без раздумий и натянул. Схватил телефон с компьютерного столика, сунув в карман. Да быстрее же, взмолился, когда увидел, что Таня крутит майку в руках, точно в первый раз вообще видит одежду. Ты же сама просила тебе всё рассказать, а теперь ведёшь себя как улитка. Не дожидаясь Татьяну, он бросился в ванную. Зажигалка, как на зло не срабатывала. Он черкал ею, черкал, а сам вспоминал, где в доме хранятся спички. Наконец показался маленький огонек, от которого разгорелся фитиль. «Ты где?» – обернувшись, крикнул Захар. Татьяна поилась в дверях, настороженно оценила темную ванную комнату, по стенам которой плясали огненные блики. «Заходи, быстрее!» – он протянул ей руку, словно утопающий. «Зачем?» – Татьяна напоминала кошку в новой квартире. «Ты издеваешься?» – в голосе Захара мелькнуло раздражение. Несколько мгновений они смотрели друг в друга в глаза. Татьяна будто оценивала адекватность своего молодого человека. Для Захара же процедура была абсолютно нормальной, привычной. Он искренне не понимал медлительности и неуверенности любимой. «Ну давай, давай!» – протягивал руку. «Заходи, быстрее!» Татьяна решилась и ушла в ванную комнату. Захар тут же закрыл дверь. Сейчас увидишь, загадорически прошептал он. Увижу что? Я не могу тебе этого объяснить. Просто смотри, указал на зеркало. Несколько мгновений они смотрели на отражение. Запах хвоска расползался по тесному помещению. Захар сам себе напоминал убийцу. И хватал лишь блак-блака, который лежал в шкафу. и ножи для разделки мяса. Шрам, его не проблема сделать. Существуют накладные. Захаров решил посмотреть на работе, когда будет свободное время, что предлагает современная индустрия. Что я должна увидеть? Голос Татьяны без труда различался раздражением. Захаров сам не понимал, от чего зеркало не соединялось с одним из двойников. Полез в карман и вынул телефон. На часах 5 минут первого. Опоздали. Все двойники уже разговаривали с друг с другом. О освобождении ближайшего можно прождать всю ночь, да так и не дождался. Мы не успели, вздохнул Захар. Не успели куда? Татьяна открыла дверь и вышла из ванной. Если я тебе скажу, ты всё равно не поверишь. А ты попробуй. В общем, Захар несколько мгновений сомневался, а потом решил проверить почту. Рассказать частично. будет информацию процеонно, когда она вряд ли станет читать о психах. Это зеркало иногда показывает: замялся, не знаю, что сказать. Показывает очень странные вещи. Меня, но не меня. И что вы делаете с собой и не тобой. Таня прошла в кухню, включила свет, взяла кружку, налила воды. Это тяжело объяснить, и ты вряд ли поверишь. Захар прошёл за любимое, опустился на стул. На стене коридора плясали едва видимые огненные блики. Татьяна сделала несколько глотков, а Захар ловил каждое её движение, пытался понять, как она восприняла такую не совсем нормальную новость. "Вы в гости друг к другу не ходите?" Таня старалась не встречаться с ним глазами. "Я понимаю". Захар принялся изучать свои руки. "Ты мне не веришь?" В это действительно тяжело поверить. Если бы мне кто-нибудь такое сказал, я бы тоже не поверил. Поэтому мы и не можем жить вместе. Пока. Таня хотела что-то сказать, но Захар ее остановил. Знаю, ты думаешь, что я псих или потешаюсь над тобой. Ни то, ни другое, поверь. Просто дай мне еще один шанс. Сегодня мы проспали. Попробуем завтра, хорошо? Таня посмотрела на Захара. Медленно кивнула. Поставила кружку. Вода внутри плесневела. Несколько капель брызнуло на столешницу. "Хорошо", сказала Татьяна. "Пойдём спать. Мне завтра сегодня рано вставать".